что повлияло на его решение. По мнению Барбары Хорган, личной ассистентки Баланчина, просто время было другим. В 1962 году Джорджу еще надо было работать на имидж своей компании. В 1978 его труппа была посильнее, чем любая звезда балета. К тому же Барышников хорошо знал творчество Баланчина, в то время как Нуреев в 1962 году не имел о нем ни малейшего понятия, и вдобавок Миша был готов пожертвовать своей зарплатой. Барбара Хорган говорила мне об этом в июне 2003 года. По сведениям Бернара Тейпера, биографа Баланчина, зарплата Барышникова сопоставимая с заработками других солистов-танцовщиков Нью-Йорк-Сити Бэлли, в 1978-1980 годах не превышала 750 долларов в неделю. Надо, однако, знать, что в это же время он получал от 3000 до 5000 долларов за вечер в Американском театре балета, другой нью-йоркской компании, куда его постоянно приглашали. Гонорар Нуреева в эти годы составлял 7 тысяч-10 тысяч долларов за выступление. Какая у Нуреева была репутация? Распутный, непокорный, эгоцентричный, добивающийся, за редкими исключениями, высоких гонораров? Да, разумеется. Но были и другие качества, столь же истинные. Нуреев любил танец более, чем что-либо другое и любил баланчина более, чем кого-либо другого. Чтобы лучше овладеть стилем баланчина, он даже брал уроки у Стэнли Уильямса, преподавателя School of American Belly, в которой учились молодые танцовщики. Но мог выучить роль за один час, и это понравилось бы баланчину, обожавшему выпускать артистов на сцену в последнюю минуту в роли, выученной после обеда. Но Нурееву так и не пришлось продемонстрировать свои умение Когда, наконец, они начали работать вместе над Мещанином во дворянстве в девятом году, Нуреев ловил каждое слово своего кумира. Но Баланчин, будучи уже очень больным, вскоре прекратил репетиции. И все же Нуреев станцевал несколько балетов Баланчина. Тема с вариациями. 1962 год, Чикаго. Аполлон Мусагет. 1967 год, Вена. Огон и блудный сын. 1973 год, Королевский балет. Мещанин во дворянстве. 1979 год, Нью-Йорк-Сити, белый Скрипичный концерт. 1984 год, Парижская опера. орфей 1988 год. Нью-Йорк-Сити. Белый. На Рождество 1962 года в Чикаго была представлена тема с вариациями. Публика в целом осталась довольна, однако чикагские балетоманы нашли, что Рудольф выпадал из стиля баланчина, так как ему не хватало темпа. Больше тему с вариациями он никогда не танцевал. Спустя время Нуреев принялся за другой балет Баланчина «Аполлон Мусагет» — одно из знаковых произведений мастера. Баланчин создал его в его возрасте 24 лет, когда еще работал в Европе. Для танцовщика это великолепная роль, очень насыщенная. Рождение Аполлона, обучение под руководством мус, терпсихоры, калиопы и полигимнии а затем восхождение в царство богов. И Нуреев внес в нее большую пылкость. Но темп здесь был замедлен. Тем не менее Рудольф понравился критике, которая отметила, что на сцене предстал скорее Дионис, чем Аполлон более пламенный и более земной. Баланчин к триумфу Нуреева был непричастен. Он не обучал его роли, не давал никаких рекомендаций. Он направил для этого в Венскую оперу своего балетмейстера Джона Тараса, который с удивлением открыл для себя другого Нуреева, увлеченного, скрупулезного, желавшего все узнать о различных версиях Аполлона. Первым исполнителем был сэрж Лефарь, стремящегося максимально приблизиться к правде балета. По неизвестным причинам баланчин – Со временем возненавидел свое произведение до такой степени, что речил больше не ставить его в репертуар собственной труппы. Однако он дал возможность Нурееву исполнять Аполлона по всему миру. Со всеми отклонениями от хореографии, с партнерами, о которых ничего не знал, под фонограмму и в таком замедленном темпе, что со всех сторон Рудольфу напоминали, что он танцует не так, как того желал мэтр. Сюзанна Фаррелл танцевала «Аполлона» с Нуреевым в 1984 году. С первой же репетиции она увидела, что появились проблемы. «Мы исполняли два разных балета», — рассказывала она в своих мемуарах. «Диагональ не была больше диагональю. Нормальная арабеска становилась чрезмерно замедленной. Во время репетиции мы сглаживали некоторые несоответствия, и даже если окончательная версия не была такой, как в Нью-Йорк-Сити-Белли, все же это был достойный компромисс. Компромисс — это как раз то, на что Баланчин решил пойти с этим злодеем-исполнителем. Уточню, что Мэтр всегда был очень расчетлив со своими балетами, расчетлив в прямом смысле слова. Однажды он сказал продюсеру, Полу Сциларду, удивившемуся, что Аполлон полностью оказался в руках Нуреева. Ах это! Ну, это другое дело. За Аполлона я получаю кучу денег, а мне нужны деньги для моей школы. Юрок мне очень дорого платят за право исполнять этот балет. Когда Рудольф танцевал «Аполлона» в Нью-Йорке в рамках программы «Нуреев и друзья», которая шла в самых больших залах и с очень высокими ценами на билеты, Баланчин затребовал 5% от выручки, что, в общем-то, было обычным тарифом для бродвейских коммерческих спектаклей. Но это была огромная сумма, гораздо больше чем можно было получить при любой другой возможности, как и «Бежар». Как и Пол Тейлор, Баланчин видел в Нурееве курицу, несущую золотые яйца. Свою незаинтересованность в танцовщике Баланчин доказал тем, что смирился с показом Аполлона на Бродвее и тем, что ни разу не пригласил его танцевать у себя, в своей Нью-Йоркской вотчине. Однако Нуреев показал Аполлона в самых отдаленных уголках мира. Танцуя спектакль в течение 20 лет, Он стал самым эффективным посланником Баланчина. В 1988 году, когда Нуреев подходил к своему пятидесятилетию, фонд Баланчина, сам Баланчин умер в 1983 году, начал косо посматривать на все внесенные изменения. Никого не интересовало, что возраст и болезни не позволяли уже Нурееву исполнять балет в первоначальной версии. Фонд сообщил ему что отзовет права. Нуреев впал в ярость, — вспоминала Барбара Хорган. Его менеджер Эндрю Гроссман пытался уладить дело, объясняя, что дать Нурееву танцевать Аполлона по всему миру — это сохранять баланчина живым. Но все было напрасно. Я услышала это от самой Барбары. Отчаяние Нуреев усугублялось тем, что он... Собирался представить Аполлона русской публике во время своего возвращения в Кировский театр в ноябре 1989 года. Увы, ему не оставили выбора. Баланчин не скрывал своего безразличия к Нурееву. Однажды, присутствуя на репетиции в Парижской опере, он наклонился к полу с Цилларду и спросил, а кто это такой там танцует? Вероятно, в расчете на то, что это донесут Рудольфу. И вдруг, в 1978 году, он решает сделать для него постановку. Речь идет о «Мещанине во дворянстве», третьей обновленной версии балета, известного с 1932 года. Балет «Мещанин во дворянстве» по комедии Мольера на музыку Штрауса был создан в 1932 году для русской труппы в Монте-Карло, Следующая редакция появилась в 1944 году. 8 апреля 1979 года Нуреев танцевал роль Клеонта в Нью-Йорк-Сити «Опра». Но год спустя эту же роль исполнил Петер Мартинс с более престижным Нью-Йорк-Сити «Беллей». В ноябре 1979 года Нуреев возобновил спектакль в Парижской опере. Премьера состоялась 8 апреля 1979 года. В роли господина Журдена был заявлен Жан-Пьер Бонфу, в роли Люсиль Патрисия Макбрит, оба достаточно известные танцовщики, но кардебалет состоялся из учащихся School of American Belly, и если бы не Нуреев, событие вряд ли попало бы в разряд особых. Баланчин видел Рудольфа в роли Клеонта, влюбленного в Люсиль, потому что это комическая роль, где надо было больше играть, чем танцевать, хладнокровно проанализировала ситуацию Барбара Хорган. Выходит, предложение Баланчина, которого так ждал Нуреев, не было для него столь уж лесным. Возможно, Баланчин и видел в нем большого актера, но никогда не рассматривал его как большого танцовщика. По сути хореограф в циничной манере отверг все чего добился рудольф в своей карьере. но для нуреева это не имело значения. Важм было только то, что после 18 лет ожидания он получил возможность работать со своим божеством. А во время репетиции Нуреев вел себя безукоризненно. Он никогда не опаздывал. он был покладистым и предупредительным. В обед он заказывал для баланчина блюда из русского чайного дома. Они разговаривали по-русски, что было не так-то просто для обоих. Рудольфу маниакально хотелось понравиться мистеру Бе. Вспоминала педагог-репетитор Сьюзан Хэндл. Он вдруг стал хорошим учеником, хотя и добавлял технически сложные элементы, о которых его не просили. Исключительно ради того, чтобы доказать Баланчину, что он все может, несмотря на возраст — 41 год. Увы, Баланчин заболел и больше не мог присутствовать на репетициях. Работу над спектаклем закончили Джером Робинс и Петер Мартинс. Робинс, в частности, поставил сцену ужина, где Рудольф был просто неотразим. Баланчин не прогадал. В многоплановой роли Клеонта Нуреев оказался безукоризненным. К фарсу он добавил бурлеск, меняя костюмы, походку, хореографические стили. То он учитель музыки, то учитель танцев, то портной, то турок. Но нью-йоркская критика встретила спектакль прохладно. Она увидела только великолепную метафору того, чем стал сам Нуреев, артист, Прыгающий из одной труппы в другую, от одной роли к другой. Разочаровалась и публика, предпочитавшая видеть танцовщика в образе романтического принца. Через несколько месяцев спектакль был показан в Париже. Мольера там знали получше, и Рудольфа принимали гораздо теплее. Но Реев без сомнения великолепен, отмечал Жан Котте, во Франсуар. Его дисгармоничный стиль создает чудо в граничащем с фарсом жанре. А вот Сьюзен хендел, приехавший обучать танцовщиков гранд-топера была огорчена, что приходится репетировать без главного действующего лица, постоянно разъезжавшего по городам и весям. Когда нуреев снова танцевал мемещанина в париже, шел уже 1984 год. Она констатировала, что Руди дал своей роли полную свободу. Но Реев никогда не выказал ни малейшей злопамятности по отношению к Баланчину. Когда тот умер в 1983 году, он пел ему лишь восторженные дифирамбы. Как будто недосягаемый, Баланчин был для него еще более притягателен. Нуреев был поклонником современного танца, но никогда не пылал страстью к более радикальным, минималистским постановкам. Хореографический язык постмодернистского танца он находил слишком обедненным. Восторгаясь Пиной Бауш, он тем не менее считал, что она была бы неуместна в парижской опере. Пина Бауш, 1941-2009. Крупнейший современный немецкий хореограф. Танцевальную карьеру начала в Германии. В США танцевала в составе балетной труппы «Метрополитен Опера». В 1972 году возглавила театр танца в Вупертале, которым руководила до последних дней. Наиболее известный ее балет «Семь смертных грехов» на музыку Курта Вайля. В конечном счете... Нуреев так и не встретил своего хореографа. Он не стал музой ни для одного из них, тогда как ему хотелось этого. В 1971 году, готовясь к работе с Бежаром, Нуреев громко заявил, «Никто не дал мне еще такой роли, чтобы она застала меня врасплох и не сказал мне обо мне самом то, чего бы я не знал. Моё стремление, чтобы хореографы меня нашли». Я верю, что во мне есть еще что-то, ожидающее открытие. В безудержных поисках идеальной встречи Нуреев все же пересекся с тремя-четырьмя хореографами, которые что-то почувствовали. Марта грехем Глен Тэтли и Руди Ван Данцик. Бижар, конечно, тоже видел Рудольфа насквозь в своих песнях странствующего подмастерья. Все они выявили одну очень личную черту Рудольфа, его чрезвычайное одиночество. Неужели он хотел, чтобы именно это проглядывало сквозь его роли? Я бы назвала современные постановки с участием Нуреева прекрасными эскизами. К сожалению, ни один из хореографов не развил их в рисунок. Впрочем, винить в этом некого. Лучшим хореографом для Рудольфа Нуреева был сам Рудольф Нуреев.